М21. Широчайшая мышца спины, большая круглая мышца и задняя часть дельтовидной мышцы. Тест на ослабление справа. Исходное положение пациента. Лежа на животе, с опорой головы на лоб. Правая рука выпрямлена, Приведена и ротирована внутрь. Врач стоит у левого бока пациента на уровне его талии. Правой кистью фиксирует сверху правую лопатку. Левую руку располагает на нижней трети задней поверхности правого плеча и оказывает сопротивление активной экстензии в плечевом суставе оценивая напряжение мышц. М-22 Флексоры головы и шеи. Тесты на ослабление. Исходное положение пациента. Лежа на спине, ноги согнуты в коленных и тазобедренных суставах и опирается стопами о кушетку. Врач стоит сбоку справа, правое предплечье и кисть, расположенное на грудной клетке по средней линии. Пальцы направлены крениально, врач фиксирует таким образом ГОП к опоре. Левая ладонь врача располагается поперек лба и оказывает сопротивление одному из следующих движений. первое Поднимание головы от опоры и плавное сгибание ШОП с приближением подбородка к грудине. Глубокие флекуоры. второе Поднимание головы и смещение ее В дорзо-вертикальном направлении, выдвижении кпереди и среднего положения головы, тестируется обе грудинно-ключично-сосцевидные мышцы. Третье. Выдвижение головы кпереди с последующей ротацией в сторону, противоположную тестируемой грудинно-ключично-сосцевидной мышцы. Врач оказывает сопротивление латерафлексии в сторону тестируемой мышцы, переместив свою левую ладонь на висок. При сохранении силы при АД против сопротивления проводится тест на статическую выносливость. Приданное положение удерживается в течение нескольких секунд, что оказывается Непереносимым при ослаблении флексоров. М23. АМБ укороченных или напряженных икроножных мышц при помощи гравитационного отягощения. Исходное положение пациента. Стоя на возвышении ступеньки или толстой книги, Подставки с опорой на передние отделы стопы. Пятки выстоят за край опоры. Первое F. Пациент приподнимается на носках и удерживается так 20 секунд. Второе F. Расслабление. Пациент опускается на передние отделы стопы. А пятка свисает за пределы опоры вниз насколько это позволяет расслабление икроножных мышц М24 АМБ укороченных абдукторов бедра справа при помощи гравитационного отягощения Исходное положение пациента. Лежа наискось на левом боку, левая нога согнута, правая выпрямлена и свисает назад за край кушетки. Первое F. Пациент приподнимает правую ногу и удерживает ее так 20 секунд. Второе F. Расслабление нога опускается все больше за край кушетки м24 а мб абдукторов правого бедра при помощи п и р иссходное положение пациента лежа на спине правая нога выпрямлена и максимально приведена Левая согнута в коленном и тазобедренном суставах. Стопа перенесена через правый коленный сустав и стоит на кушетке латеральнее правого колена. Врач стоит слева сбоку лицом кушетки. Предплечьем и кистью левой руки обхватывает правую голень снизу и снаружи, и пассивным движением исчерпывает аддукцию. Правой рукой фиксирует таз сверху справа. Первое F – активная абдукция против адекватного сопротивления руки врача. Вдох. Второе F – расслабление, выдох. Врач следует за увеличивающейся в объеме аддукции. М24Б АМБ абдукторов правого бедра с использованием гравитационного отягощения. Исходное положение пациента лежа на левом боку Таз опирается о ножной край кушетки. Левая нога согнута в тазобедренном и коленном суставах и располагается на кушетке. Правая выпрямлена и свободно свисает за ножной край кушетки. Первая F. Пациент поднимает правую ногу в направлении абдукции на 5-10 сантиметров и удерживает ее так 20 секунд вдох. Второе F. Расслабление, выдох, нога свободно опускается в направлении аддукции М-25. АМБ укороченных аддукторов бедра справа, при помощи P и R. Исходное положение пациента: сидя на правой половине стула. Левая нога согнута в коленном и тазобедренном суставах и опирается стопой о пол. Кисти фиксирует сверху крылья подвздошных костей. Голова ротирована влево. Правая нога выпрямлена и максимально отведена в тазобедренном суставе и опирается медиальным краем стопы, а не большую подставку. Первое F. Давление стопой на опору. Второе F. Расслабление, увеличение абдукции в ТБС. М26. Усиление расслабленной большой ягодичной мышцы справа. Исходное положение пациента: лёжа на животе. Правая нога ротирована в ТБС к наруже. Пациент осуществляет активную гиперэкстензию в ТБС Если это не удается, должен произвольно напрягать ягодичные мышцы и удерживать это напряжение при гиперэкстензии бедра. При укорочении экстензоров спины и гиперлордозии под живот пациента подкладывается подушка пациент произвольно и осознанно напрягает ягодичные мышцы и осуществляет гиперэкстензию бедра, но лишь настолько, чтобы не возникало гиперлордоза и напряжение экстензоров спины. После того, как пациент освоит это упражнение, он обучается уменьшать при помощи больших ягодичных мышц флексию таза. Для чего может быть использовано упражнение П-17? М-27. Усиление расслабленной средней ягодичной мышцы справа. Исходное положение пациента. Лежа на левом боку, врач стоит за спиной пациента на уровне его ягодиц. Левой рукой он пальпирует ягодичную мускулатуру, а правой осуществляет гиперабдукцию в правом ТБС. И затем внезапно, неожиданно для пациента, перестает удерживать ногу, что приводит к рефлекторному сокращению средней ягодичной мышцы. При повторении этого процесса вначале врач, а затем и пациент пальпирует сокращающуюся мышцу. По мере осознания своей средней ягодичной мышцы пациент во время последующих упражнений обучается осуществлять абдукцию строго во фронтальной плоскости Без флексии и ротации в ТБС. М28. Усиление расслабленной ягодичной мускулатуры с двух сторон. Исходное положение пациента. Лежа на спине. Руки несколько отведены. Ноги выпрямлены и опирается пятками о подставку. Пациент напрягает ягодичные мышцы и одновременно слегка приподнимает таз и крестец от опоры при сохранении выпрямленного положения ног. М29. АМБ укороченной ягодичной мускулатуры При помощи П и Р справа. Исходное положение пациента. Сидя. Левая нога выпрямлена. Правая согнута и перенесена через левое бедро. Так что правая стопа стоит снаружи от левого бедра. Туловище ротировано вправо. Разогнутой кистью правой руки опирается о пол. Выпрямленная левая рука располагается снаружи от нижней трети правого бедра и фиксирует его локтем. Первое F. Давление правым бедром на левую руку против ее сопротивления. Второе F расслабление, увеличение аддукции влево. М30. АМБ при укороченной нижней части экстензоров спины при помощи П и Р. Исходное положение пациента. Сидя На краю высокой кушетки ноги слегка разведены и опираются на подставку. Пациент наклоняется к переди, опуская согнутые под прямым углом локти между ног. Насколько это удается. Первое F. Вдох. Локти приподнимаются. Второе F. Выдох. Локти опускаются ниже к опоре. М31. Усиление расслабленных прямых мышц живота. Исходное положение пациента, сидя, согнутыми в тазобедренных и коленных суставах ногами, с опорой на всю ступню. Пятки сзади могут быть фиксированы каким-либо предметом или радиальным краем кисти врача, как при исследовании. Руки вытянуты перед собой, дыхание свободное, без задержек. Пациент переходит в положение лежа, осуществляя флексию позвоночника снизу вверх а не падая назад включая в движение позвонок за позвонком движение следует прекратить как только стопы начинают отрываться от опоры и пациент возвращается в положение сидя сохраняя кифоз по мере усиления прямых мышц живота Пациент переходит к упражнениям с обучением правильному вставанию из положения лежа с последовательным включением флексоров сверху вниз. При этом рекомендуется одновременно произвольно сокращать ягодичные мышцы и флексоры коленного сустава. М32. МБ и АМБ при болезненном напряжении трапециевидной мышцы справа с воздействием на триггерные зоны при помощи П и Р. Исходное положение пациента, сидя поперек кушетки. Правая рука согнута в локтевом суставе. Приведена. Пронированная правая кисть располагается на левом подплечье. Врач стоит за спиной пациента, ближе к его левой стороне. Первое. При болезненном напряжении в области медиального края верхнего угла лопатки врач левой рукой обхватывает снаружи локоть пациента справа и приводит правое плечо пациента в горизонтальной плоскости как можно больше к левому плечевому суставу. Правая лопатка при этом отводится от средней линии и натягивает волокна трапециевидной мышцы. Указательным пальцем правой руки врач фиксирует болезненное место прикрепления трапециевидной мышцы к остистым отросткам. Второе. При болезненном напряжении трапециевидной мышцы в средних отделах межлопаточной области врач левой рукой приводит правый локоть пациента косо вниз к краю реберной дуги, несколько кифозируя туловище пациента. достигнув Врач проводит П и Р. Первое Ф. Пациент минимальной силой оказывает давление своим правым локтем на левую кисть врача. Вдох с кифозированием болезненного участка. Второе Ф. Выдох. Врач следует за увеличивающимся в объёме аддукции правого локтя. Для АМБ пациент левой кистью обхватывает снизу свой правый локоть и осуществляет указанные фазы П и Р. М33. Усиление ослабленной мускулатуры лопаток с двух сторон. Первое. Исходное положение пациента, стоя спиной на некотором расстоянии от стены. Опершись о неё плечевым поясом и согнутыми под прямым углом локтями. Пациент отдаляет тело от стены, избегая лордозирования в пояснично-крестцовом отделе. Второе. Исходное положение пациента, стоя на некотором расстоянии лицом к стене, опираясь о нее экстензированными кистями на уровне плечевых суставов. Пациент отдаляет тело от стены, избегая лордозирования ниже поясничного отдела. М34. Усиление расслабленной нижней и средней части трапеции видной мышцы справа. Первое. Исходное положение пациента. Сидя на своих согнутых голенях, ягодицы опираются о пятки, а колени о кушетку. Туловище в положении флексии так, что живот соприкасается с бедрами. Второе. Исходное положение пациента. Лежа на животе. Левой рукой пациент пальпирует медиальный или нижний край правой лопатки, затем активно смещает ее каудально, контролируя Напряжение трапециевидной мышцы. При освоении навыков контроля пациент может перейти к выполнению упражнения из... Третье. Исходное положение пациента. Сидя. Правая рука согнута в локтевом суставе. Поднята локтем вверх так что правая кисть лежит на правой лопатке. Пациент активно смещает лопатку, краниально и каудально контролируя движение кистью, расположенной на лопатке. М35. Усиление расслабленных флексоров шеи. Исходное положение пациента сидя у стола шея выпрямлена, согнутые в локтевых суставах руки стоят на столе. Пациент опирается на кисть подбородком избегая экстензиев шеП. Пациент давит два-3 раза подряд подбородком, против сопротивления кистей, которые не должны уступать давлению. Упражнение повторяется два раза в день. По мере усиления флексоров, пациент начинает осуществлять истинную флексию вместо дорзовентрального смещения головы. М36 АМБ при укорочении мышц шеи и затылка справа при помощи П и Р. Первое исходное положение пациента. Сидя, руки опущены, левой кистью удерживается снизу за крышку стула, голова наклонена влево. Пациент ротирует правую руку к кнаружи и смещает ее вниз, сколько возможно. Первое F – вдох, при поднимании правого плеча. Второе F – выдох, расслабление, опускание вниз правой руки. Второе. Исходное положение пациента. Сидя, голова наклонена влево, фиксирована в этом положении левой кистью, располагающейся на правом виске. Правой выпрямленной рукой захватывает снизу сиденье и удерживается за него, наклоняя туловище влево. Первое F, вдох. Удерживание наклона влево. Второе F – выдох. Расслабление. Пациент возвращает тело в среднее положение. Затем фазы повторяются. При расслаблении правая кисть все больше смещается под сиденье стула. М37 Аутостабилизация экстензоров и флексоров туловища и шеи. Исходное положение пациента. Стоя. Ноги на уровне плеч. Поясничный лордоз оглажен. Таз экстензирован. Руки выпрямлены. Вытянуты вперед на уровне плеч. Движение. Пациент совершает медленное свободное падение вперед и назад выпрямленного тела в объеме, доступном для пациента без флексии и экстензии туловища и ног при сохранении гармоничного напряжения флексоров и экстензоров По мере стабилизации мышц, объем движения увеличивается. М38. Аутостабилизация квадратных мышц поясницы и флексоров шеи с одноименной стороны. Исходное положение пациента. Стоя. Руки отведены в сторону, на уровне плеч. Движение. Пациент смещает центр тяжести в сторону, совершая медленное, гармоничное, свободное падение выпрямленного тела. Без латерофлексии. В стороны, сознательно напрягая квадратную мышцу, ограничивая свободное падение и латерфлекы шеи преодолевая гравитационное отягощение головы пациента м39 аутостабилизация флексоров шеи брюшных мышц и экстензоров грудного отдела исходное положение пациента стоя Ноги на уровне плеч. Мышцы спины и живота осознанно напряжены. В руках палка. Движение. Медленно поднимать палку, сознательно вызывая напряжение флексоров шеи. Нижних фиксаторов лопатки. Прижимая их к грудной клетке. Сохраняя напряжение брюшных мышц и поддерживая экстензию таза. М40. Аутостабилизация экстензоров спины и шеи. Исходное положение пациента. Стоя. Ноги на уровне плеч. Руки на уровне плеч. Максимально разведены. Движение. Медленно свести руки к переди, осознанно вызывая напряжение экстензоров спины за счет флексии таза и шеи.